Эпилог. Лана. Месяц спустя. «Мамулька!» — слышу требовательный крик дочурки со второго этажа. «М-м-м!» — ставлю поднос с бутербродами на стол, дуряя от сногсшибательного аромата кабачковой икры. «Да-да, не спрашивайте. С недавних пор всё самое солёное, кислое, необычное и странное стало для меня обычной едой. Со вкусовыми пристрастиями у меня беда. Поглядываю на лестницу, где недовольно пыхтит малышка. Что случилось, сладкая?» Спрашиваю, а у самой руки трясутся от волнения. Время подбиралось к 6. С минуты на минуту Лёша будет дома, вернётся с тренировки. Мой рысь, муж и сегодня именинник. У меня в честь этого приготовлен для него сюрприз, вернее, подарок, тот, о котором он пока и думать не думает, но которому он будет рад, безумно. Даже не сомневайся. Ох, возьми себя в руки, Ilana. Я не могу найти своё платье, мулька появляется на верхней ступеньке второго этажа растрёпанная и расстроенная Ляся с надутыми губками. Оно у нас с папой в спальне. Улыбаюсь и торопливо забегаю на второй этаж, подхватывая свою модницу на руки. Идём, я помогу. С момента нашего переезда в Штаты прошло чуть больше месяца. Жизнь медленно, но верно начала входить в правильное, мирное и спокойное русло. Но ну, как спокойное? Насколько оно вообще может быть спокойное при наличии мужа, четырёхлетней дочки, кота и двух шпицев, которых Ляся уговорила Рысева купить. Я честно сопротивлялась. Очень-очень сопротивлялась. Но двухсторонняя атака и от отца, и от дочери заставила сдаться. Да и прикипела я к этим двум чёрным пушистым засранцам, которые не дают ночами спать. «А папулька с колопли едет?» Пыхтит малышка, пока я натягиваю на неё пышное розовое платье принцессы, крутясь перед зеркалом в её наимилейшей детской. Это, кстати говоря, та самая спальня, в которой я жила у Рысева в отпуске. Теперь, конечно, она претерпела колоссальные изменения и стала едва ли не раем для ребёнка. Светло-розовые обои, белая дорогая и изящная мебель, кровать как у принцессы, двухэтажный домик, комод и целый игрушечный кухонный гарнитур. Ах, ну и куда без любимого домика Барби? Ростом чуть ли не с Лясю, и с несколькими десятками мягких и не очень игрушек, расставленных по всем полкам и шкафам. Но, пожалуй, самое моё любимое здесь это фото то самое, которое опубликовали в журнале под нашим первым семейным интервью. Не думала, что фото в журнале могут быть такими яркими, живыми и нежными. Но тем не менее, нам попался очень хороший фотограф. И как только нам прислали снимки на одобрение, мы с Рысевым заказали сразу два больших портрета в рамке. Один висит у Ляски в детской, а второй в нашей бывшей его спальне, которая, кстати, тоже пережила лёгкий ремонт. В общем, скучать нам тут пока некогда. Моль Возвращает из мыслей Ляся, и я слышу, как внизу хлопнула входная дверь. А вот и папулька. «Ула!» Я еле успеваю доплести косу своей непоседе, как она срывается с места. Хватает со стола свой рисунок, самодельную открытку и бежит встречать отца. Ну и я за ней, как хвостик, с улыбкой от уха до уха. «Ой, что же так волнительно-то?» Совершенно неосознанно укладываю ладошку на живот. «Ещё чуть-чуть». «Снём ластения, папулька!» перебирая ножками по ступенькам, залетает в раскрытые объятия Лёша-малышка. «Спасибо, зайчик!» — смеётся тот, зацеловывая румяные щёчки. Два пушистых собакина с громким тявк тоже встречают хозяина дома, едва ли не на голову друг к другу запрыгивая. Они вообще Лёшу любят особой любовью. Это я для них злая тётка, гоняющая их кухонным полотенцем, когда они, навострив уши, топают есть мои новые туфли. А вот рыси в сляськой души в них не чают. Следом за собаками из гостиной вываливается ленивый, слегка разжиревший тигруля, вальяжно потягиваясь и выдавая свое приветственное «мяу». Это уже традицией стало. Вот так всей большой и дружной семьей встречать его с игры тренировок. Сезон, кстати, у них начался просто отлично. Я успела побывать с Лясей всего на одном матче, но клятвенно пообещала в дальнейшем исправиться. Просто дел весь месяц было не в проворот, а так жены ребят из команды приняли тепло и влиться в новый коллектив не составило труда. Ну а про Михалчуков, Лизу и Сергея, которые в прошлый мой приезд увозили меня в аэропорт, я вообще молчу. Я, кажется, нашла себе здесь ещё одну лучшую подругу, с которой мы однозначно, как говорится, на одной волне. Ну вот, все в сборе. Улыбаюсь и обнимаю любимого мужа, привстав на носочки. С днём рождения, мой чемпион. Расти большим и послушным мальчиком. Куда уж больше послушания? Я и так превращаюсь в подкаблучника, замечает Лёша, конечно, в шутку посмеиваясь. Спасибо, котёнок. Давай, проходи, будем накрывать на стол. Скоро. Я не успела я договорить, что скоро уже приедут гости, как в дверь позвонили. Не видать не скоро, а уже. Ставит ляську на ноги Лёша и торопится открыть. А на пороге Эля со Славкой, счастливые, довольные и женатые. Да, да, эти двое после нашей с Лёшей росписи поняли, что у них любовь, да такая, что глупо ждать, и расписались буквально через неделю после нас. Ну вот, и такое в жизни бывает. На январских каникулах мы вчетвером планируем устроить себе запоздалый медовый месяц. Даже, по правде говоря, уже выбрали, куда полетим. А если повезёт, то и родители Лёши и мои присоединятся к нам. И будет у Ляси сразу четыре няньки. А мы вчетвером оторвёмся на полную катушку. Из-за пропущенных два мальчишника, и два девичника, и за две неустроенных свадьбы. «Мои девчонки!» — визжит радостно подруга, влетая в мои объятия. «Эля, привет!» «Зайчик!» — расцеловывает в обе щёки крестницу Эля. Соскучилась по тебе ужасно. Следом за Элей и Славой приехали Лиза с Серёжей и детишками, а за ними буквально тут же подтянулись ещё две семейные пары. Ну и последним прибыл на банкет Болтун. Полный дом, шум, гам, разговоры, смех, улыбки. Девчонки помогают мне на кухне, а парни терпеливо накрывают на стол и о чём-то оживлённо дискутируют. Я смотрю на всё это с лёгкой улыбкой и каждый раз в такие моменты задумываюсь: Мне кажется, что уже счастливей почувствовать себя в принципе невозможно. Должен же быть какой-то предел у этого теплого и яркого чувства. Но каждый раз жизнь, момент и ситуации доказывают обратное. Предела нет. Пока любимые счастливы улыбаются и дом полон гостей, счастье безгранично. Когда стол накрыт и дети усажены, чтобы покушать и идти играть, я, улучив момент, поднимаюсь в спальню. Сменяю джинсы на платье и, изгибаясь буквой ЗЮ, пытаясь его застегнуть. Ну зараза, я, похоже, становлюсь постепенно неповоротливым бегемотом. Дотянуться до собачки не могу, только до середины. Эх, а это ещё только третий месяц пошёл. Помочь? Слышу за спиной и вздрагиваю от неожиданности. Оборачиваюсь. В дверях, привалившись плечом к косяку, Лёша. Смотрит на меня таким взглядом, что мне в этом платье сразу становится ужасно жарко, а желание от него избавиться становится едва ли невыносимым. Смотрит так, как умеет только он любя, буквально растевая, но при этом с такой заботой, сочетая несочетаемое. Тёмные любимые океаны пробегают по моей фигуре, и я вижу в них игривый огонёк. Дыши котёнок, смеётся рысь, подходя со спины и целуя в ушко. Ты просто невероятна в этом платье. Обещай, что вечером снимать его буду. Иа. Смотрит на меня в зеркало, и я чувствую, как нежно поднимаются по спине его пальчики, застёгивая замок. Это мой подарок, который разверну я сам. Ты посмотри, какой самоуверенный кот, а? Смеюсь, когда Лёша прижимает меня к себе. Я устраиваю голову у него на плече и накрываю ладошки своими. Можно никуда не ходить. Можно мы вот тут вот так вдвоём простоим весь вечер. Нет, я, конечно, люблю гостей, но уединение с мужем я люблю больше. И тут я понимаю, что вот он, тот самый момент, который я подбирала весь день. Конечно, сначала хотелось сделать это за столом при всех, но потом поняла, что это неправильно. Друзья, мы можем рассказать о том, что ждём второго малыша потом. А вот Лёше хочу, чтобы его взгляд, когда он откроет коробочку и увидит снимок, был только для меня. Знаешь? Говорю, вдыхая поглубже и набираясь смелости. Это не главный мой тебе подарок. Да? Что же ещё? Там сногсшибательный комплект нижнего белья или его там вообще нет? Рейсов. Это тоже второстепенно, и оно есть. Тогда? Тогда сейчас. Выпутываюсь из его рук и спешу в гардеробную. Там, среди моих футболок, стоит и ждёт своего часа маленькая коробочка со снимком, который был сделан на прошлой неделе. Вообще, тест я сделала ещё как только прилетели. И как думаете, что там было? Именно волшебные две полоски. Я предполагала, догадывалась по своему состоянию, и тест подтвердил мои догадки. А на следующий день и врач в частной клинике поставил точку в этом вопросе. Беременность на данный момент чуть больше 8 недель. Лёше я не говорила, а сама беременность протекала удивительно хорошо. Единственное, что поменялось и что Лёша заметил, мои вкусовые пристрастия в еде. Ну и слёзы. Да, я стала немного плаксой. Узнав, я молчала. Сначала времени не было, а потом я решила, что сделаю это в особенный день. В его день. В спальню возвращаюсь, ужасно волнуюсь, но когда вижу с любопытством поглядывающего на меня Рысева, все переживания улетучиваются. Ему понравится, я уверена. Это тебе, родной. Протягиваю подарок и жду. Лёша берёт коробочку в свои руки, и у него трясутся руки. Неужели догадывается? Я перестаю дышать, сжимаю пальчики в кулаки и смотрю на Лёшу, пока он развязывает на коробке светлый бантик и открывает крышку. Секундный ступор, потом мой растерявшийся муж достаёт из одной коробочки небольшой чёрно-белый снимок, и я опять реву. "Котёнок это?" говорит не своим голосом рысьев и поднимает на меня глаза, а они красные и большие от удивления. На лице детская, почти что наивная растерянность. И он, кажется, так же, как я забыл дышать. «Да», — киваю, шмыгая носом. «У нас будет ещё один ребёнок, Лёш». Его глаза сияют. От слёз, что там застыли, тогда как я реву, уже не сдерживаясь. От удивления, потрясения и любви. Её там столько, что можно утонуть. «Я люблю тебя, слышишь?» — сгребают меня в охапку и поднимают на руки кружа. «Моя девочка. С днём рождения, родной». Обхватываю ладошками колючие щёки и целую. «Раз, два, три». Я просто не могу им надышаться. Мне мало. Ужасно мало. Я хочу больше. Мы снова станем мамой и папой, смеётся Лёша. Угу. Скоро наша семья станет чуточку больше. Утыкаюсь лбом в его лоб и прикрываю глаза. На губах улыбка, а в душе покой. Вот ради такого я и молчала. Такой его взгляд, такая яркая улыбка. Они бесценны, и только для нас двоих. Эпилог. Рысь. Три года спустя. Последние секунды. Времени на принятие решения не так много. Желания заходить на очередной 20-минутный овертайм нет. Все парни устали. За плечами уже почти 100 минут тяжелейшей игры с Вашингтоном, и обе команды на пределе своих возможностей. Сейчас главное действовать быстро и с умом, ну и молиться. В этом году кубок должен быть наш. Мы шли к этому столько лет и вырывали эту победу буквально зубами. Арбитр объявляет вбрасывание в средней зоне. На арене виснет едва ли не абсолютная тишина. В голове не остаётся никаких мыслей. Парни занимают свои места и переглядываются. Это определённо будет решающий момент. Вдох, выдох. Погнали. Шайба на льду и начинается суета. Михалчук отбирает её у растерявшегося, что непозволительно в такой жаркой встрече игроков Вашингтона и делает вне передачу. Как только шайба касается крюка клюшки, мы топим к воротам. Ноги адски гудят, всё тело ноет, будто по нему проехались катком. Но время себя жалеть нет. Пока соперник потерялся и буквально подарил нам такой шанс, перекидываем шайбу друг к другу, задуривая голову защите, что пятится к воротам. Проход, обвод, шайба снова у меня и... Три, два, гол! Гудок сирены, время вышло, но всем плевать. Зал взревел и взорвался аплодисментами. Мы сделали это. Мы взяли этот чёртов кубок. Пока даже тяжело поверить в то, что это происходит с нами. Столько лет упорной борьбы, столько обидных поражений, и да! Парни орут, обнимаются, поздравляют друг друга, скачут, срывают краги, шлемы, которые тут же летят в воздух. Зал беснуется и скандирует. Победа! И эта эйфория, этот дикий кайф, когда ты понимаешь, что всё, можно выдохнуть, она захватывает. И многим позже, когда первые эмоции улеглись, вырываюсь из толпы и обвожу взглядом трибуны. Я хочу видеть их. Хочу обнять, хочу разделить этот бешеный прилив эмоций и сил с ними. Любовь в публике — это, конечно, приятно, но сейчас меня интересуют не толпы фанатов хоккея. Мне нужны мои, моя семья, мои девчонки. Выискиваю их глазами на трибунах, но там их нет. Трибуны, где обычно сидят семьи игроков пусты. И только потом понимаю, что вся наша мощная группа поддержки в лице жен, детей и родителей спустилась с вип-ложи и появляется на льду. Здесь. Моя главная движущая сила, моя невероятная мотивация, мой смысл жизни самая лучшая на всём белом свете жена и две невероятные проказницы-дочурки. Они идут ко мне в ферменных свитшотах команды с улыбками на губах, а мой сентиментальный котёнок Илана ещё и со слезами на глазах. Третья беременность снова сделала её невероятно плаксивой. Иногда становится смешно, над какими глупостями Лана может реветь. Но потом она злится и приходится включать всю свою фантазию, вымаливая прощение. Они с сыном, который должен появиться через месяц. Нам с девчонками умеют показать, где раки семоют. Сбрасываю перчатки, шлем уже давно где-то валяется, и спешу к ним. Ляйка визжит и летит ко мне, тот же заскакивая на руки и повисая на шее, как маленькая, но уже такая взрослая обезьянка. Поздравляю, популь, это было круто. Правда? Правда, правда. Мы с мамулей и Витой болели за тебя. Она так смешно кричала гол и прыгала и ещё хохотала. А братику мамы в животике пинался. Она говорит, тоже за Ренджеров болел. Начинает торопливо тараторить: "Моё кореглазые неугомонное чудо. И вообще, ты у меня самый крутой пап. Я видел, как вы меня поддерживали, зайчик. Без вас бы не забил". Точно, точно, точно. Да, мы же твоя любимая банда", задирает носик Алексей, заставляя Разу улыбаться. "И ещё какая банда?" Чмокнув в щечку, ставлю Алексию на ноги и тяну руки к нашей маленькой бандитке Виттусь. «Па-па!» — улыбается заразительной улыбкой малышка и припускает вперед, заставляя Лану ускорить шаг. Она с уже более чем внушительным животиком держит за ручку забавно топающую по скользкому льду нашу светловолосую сереглазую Виталинку и терпеливо семенит рядом. Три года мы здесь. Три года мы муж и жена, а сколько смотрю на нее, она совершенно не меняется. Все та же улыбка. Всё тот же полный любви и нежности взгляд, и меня всё так же накрывает. В профессиональном плане я добился вершины в НХЛ, и в следующем году есть все шансы вновь возглавить сборную страны. А в личном? Я просто чёрт в визунчик. У меня дома целых 3 любимых и любящих меня безумно женщины. А совсем скоро появится и богатый наследник. Ещё 3 года назад кто бы мне сказал, что я стану многодетным папашкой? Не поверил бы. Я отец, да ещё и примерный муж. Смешно. Было. Пока одна сероглазая светловолосая девчонка Вероломна не украла моё сердце снова, только на этот раз окончательно. Она кольцевала и сделала самым счастливым человеком на всём белом свете. Много мне в этой жизни уже не надо. Только бы её глаза всегда смотрели на меня так, как сейчас. Ради этого я готов хоть всю нашу жизнь носить её на руках. Конец. Для вас читала Тина Голд.